Эпилог. Анри. Демоны бы побрали светлый магистрат вместе со всеми светлыми магами, рычал я. Из-за них опаздываю на собственную свадьбу. "Успокойся", ответил Филип, глядя в окно экипажа. "Зачем тебе нервничать? Вы всё равно уже женаты, а это всего лишь формальность". "Формальность? Меня жена ждёт, а я с этими отчётами увяз как муха в сиропе" жена и дольше ждала, дождётся. Угомонись. Угомониться было сложно, когда мы стояли в храме, я был совершенно спокоен. Зато сейчас так нервничал, что казалось, сойду с ума. Хорошо хоть Фил был тут, иначе я бы ещё и открутил кому-нибудь голову, чтобы не стояли на пути у Светлого магистра, когда он спешит. 3 месяца пролетели как сон. Были, и вот уже нет. А на дворе сентябрь. Такая пауза между самим браком и его официальной частью была вызвана тем, что мы с Полли хотели, чтобы мой отец непременно присутствовал на свадьбе. Поэтому пришлось ждать, пока он сможет ходить хотя бы с тростью. Мы с Айшей использовали все возможные методы исцеления, но, как она и предсказывала, процесс выздоровления затянулся надолго. Я был готов ждать еще сколько угодно, лишь бы отец был здоров и дело не касалось свадьбы. Полли и вовсе уговаривала меня, что стоит тихо оформить бумаги, как Этьен с Айшей, и не устраивать пышных торжеств, но она заслуживает больше, даже большего, чем я вообще мог ей дать. Этьен и Айша тоже задержались в столице только ради нас. Уже через неделю они собирались ехать в замок Дориаля и остаться там как минимум до весны, и никакие уговоры Филиппа и Полли на герцога не действовали. Я же примирился с его присутствием в нашей жизни, как мирится с досадными мелочами, например, с больным зубом: и болит, и вырвать жалко. Хочет ехать пусть едет, но вернётся. Всё равно придётся, когда Вилли подрастёт. Экипаж наконец-то остановился у здания магистрата. Второй экипаж, белый и украшенный цветами, уже стоял у дверей. Ну вот, Полли уже здесь. Я спрыгнул на землю и помчался к двери. В главном зале уже толпились гости. Их что-то было многовато, но я разглядел чёрные плащи однокурсников и преподавателей Филиппа, моих родителей и неприступную мадам Лерьер, которую лично и приглашал. Это стоило мне, наверное, первых седых волос, потому что баронесса всегда умела вызывать у окружающих головную боль и нервный тик. Но где же Полли? Анри махнул рукой Лис сюда. Анна увлекла меня в маленькую комнатушку. А вот и моя жена, встревоженная Полли, мерила шагами комнату. Она была прекрасна. Светло-кремовое платье, украшенное большими золотистыми цветами, делало её похожей на статуэтку. Русые локоны были подобраны диадемой. Анри, наконец-то, Полли бросилась ко мне. Я уже думала, что-то случилось. Прости, любовь моя. Дела, будь они неладны, привлёк её к себе и поцеловал. «Идём? Идём!» — улыбнулась она. Лис и Фил тут же куда-то исчезли и грянули звуки музыки. Полина опустила прохладные пальчики в мою ладонь, и мы ступили в празднично украшенный зал. Так как я был магистром, решили, что будет правильно, если и церемонию проведёт магистр. Поэтому на белоснежной платформе, утопающей в цветах, замер Роберт Гейлен, взъерошенный, как ворон. Перед ним на подставке лежала церемониальная книга. Мы замерли перед алтарём, а Роберт начал: "Сначала тихо, затем чуть громче. Сегодня мы собрались здесь, чтобы официально засвидетельствовать брак магистра Света Анри Вейрана и Полины Вейран. Боги благословили этот союз. Нам же остаётся только убедиться в истинности данных клятв и засвидетельствовать свершившийся брак" перед народом Гарандии. Андрей Веиран, берёте ли вы в жёны Полину, уроджённую Лериер? Да, беру, ответил я. Полина Веиран, уроджённая Лериер, берёте ли вы в мужья Андрея Веирана? Да, беру, с улыбкой ответила Полли. Смотрите и не говорите, что не видели. Отныне эти двое, муж и жена, не только перед богами, Но и перед людьми, к свидетели, прошу засвидетельствовать свершившийся брак. Сначала подписи поставили мы с Полли. Затем Лис и Филип быстро подписали документы. И мне в первой. И наконец, документ скрепил печатью Роберт Гейлен. Грянула музыка, к нам потянулись первые желающие поздравить. Сначала мои родители. Папа крепко обнял нас. Мама, не сдерживая слёз, расцеловала в обе щёки. Затем Ворона Сольерьер, гордая и величественная, но и она у краткой смахнула слезинку. Этьен, Айша, даже Пьер, который так ничего и не помнил, но быстро прижился на новой должности и теперь наводил страх на всех, кто выступал против него в суде. Полли старалась видеться с ним как можно меньше, но это не помешало нам пригласить бывшего магистра на свадьбу. Рядом с нами крутился Вилли. Он не хотел уезжать, и я подозревал, что до Риалу придётся вернуться куда раньше, чем тот рассчитывает. Айша ждёт ребёнка, шепнул Вилли мне на ухо, как только уловил момент. Только это пока секрет. Я улыбнулся и потрепал его по голове. У нас с Полли тоже был свой секрет. Интересно. Вездесущий волчонок успел познакомить с ним всех окружающих. Или у нас есть шанс сохранить тайну хотя бы ненадолго. Люблю тебя, шепнул Полени. И я тебя, родной, ответила она, переплетая свои пальцы с моими. Мы уже шли в бальный зал, когда из-за спины вдруг долетел шелест. "Мои поздравления, Анри Веран". Я только усмехнулся. Что ж, пустота не была бы пустотой, если бы пропустила такое событие, но я привык Тем более, что за последние 3 месяца она не появлялась в поле зрения. Зато магией и пустоты можно было отвадить особо непонятливых просителей, они сразу пугались и испарялись. Подарите мне танец, графиня Веран, протянул руку по линии. Конечно, граф, с улыбкой ответила она. Только вальсируйте осторожнее, не топчите мне ноги, как в прошлый раз. На этот раз я буду крайне осторожен. И я закружил Полину по залу. От счастья было тяжело дышать. Я знал, каким хрупким и мимолётным оно бывает, и оттого ценил его вдвое больше. Да, нам не стоило надеяться на безоблачное будущее. Но в эту минуту, в эту секунду мы принадлежим только друг другу. И пусть так будет всегда. Серые тени ползли по каменному полу. Заглядывали в каждый уголок, клубились под сводами. Они были хозяевами здесь, в мире, куда никогда не заглядывало солнце. На вытянутом сером камне крепко спал юноша, а у его изголовья сидела женщина в сером платье и бережно гладила растрёпанные волосы. "Вот, видишь", говорила она. "Всем испытаниям рано или поздно приходит конец. Конечно, на смену всегда спешат новое." Но разве стоит об этом печалиться? Надо радоваться наступающему дню, улыбке дорогого человека, мелочам, которые кажутся нам второстепенными, но потом выясняется, что они дороже жизни. Спи, дитя моё, пусть тебя не тревожит то, что происходит в реальном мире. Ты просил у меня покоя, и я дарую тебе покой. Но вы не надолго, потому что когда настанет час, тебе придётся вернуться и встретиться с жизнью лицом к лицу а пока что отдыхай и пусть тебе снятся самые сладкие сны